Болезнь коронарных артерий сердца. Вместе с атеросклерозом это заболевание занимает первое место в мире по числу летальных исходов. Так писал доктор Бенджамин Лау в предисловии к своей книге Новая защитная роль некоторых питательных веществ. Целую главу в этой книге он посвятил чесноку для того, чтобы понять Что такое болезнь коронарных артерий сердца? Представьте себе, что нормальный ток крови через коронарные артерии, питающие сердечную мышцу, прервался в результате атеросклероза. Следствием этого будет омертвение части сердечной мышцы инфаркт. Атеросклероз это появление внутри сосудов бляшек, состоящих из холестерина, и жиров. Более подробно об этом написано в разделе артериосклероз и атеросклероз. Кардиолог Арун Бордио из Индии, о котором я уже упоминал, назначал капсулы чеснока пациентам, страдающим таким заболеванием. Об этом он написал в журнале «Артериосклерозис» 1977 год. По его наблюдениям, чеснок способен растворять кровяные сгустки, тромбы, едва ли не самые коварные из возможных последствий инфаркта. Обогащенная чесноком диета необходима больным в начальном постинфарктном периоде, считает доктор Бордиа. В своей статье он также отмечает, что чеснок не только помогает организму справиться с повышенной свертываемостью крови, но оставляет ему такую возможность на протяжении трех часов после приема пищи, даже если пища была жирной и калорийной. Способность подолгу и с воздействовать на организм, пишет Бордия, еще одно из чудесных свойств чеснока. Информационный департамент Пенсильванского университета прислал мне сообщение, датированное 29 августа 90 года, под таким заголовком «Чеснок снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний». Оно было написано доктором Юван Иеном, профессором кафедры питания Медицинского колледжа. Доктор Иен писал, что, по-видимому, чеснок понижает содержание сывороточных жиров, включая холестерин и три глицериды. Он проверил свой вывод на лабораторных крысах, в рацион которых добавлял японский экстракт чеснока. Мы обнаружили, что диета, содержащая 2% чеснока, эффективно снижала содержание холестерина и три глицеридов в плазме крови. Высокий уровень жиров в крови человека является одной из основных причин, вызывающих облитерацию коронарных артерий. К такому же выводу пришли ученые из Нидерландов, сообщившие о своих лабораторных опытах, на Всемирном конгрессе, посвященном чесноку. Чтобы предотвратить это опасное заболевание, нужно как можно чаще употреблять в пищу чесночные капсулы, таблетки, ликер, масло, уксус, вино и сам свежий чеснок.